Глава 21. В поисках справедливости. На этот раз я уверенно направлялся в сторону здания портовой администрации, размахивая в так шагов шпагой и время от времени протыкая ей что-либо. Листья, ящерицы и другая встреченная ерунда безжалостно разрубалась либо накалывалась. Чем больше дряни налепится на кончик моей шпаги, тем больше ее попадет в кровь моих доброжелателей. Каково! Раз и твой корабль угнали, как какой-нибудь ленд-крузер в наше время. И ладно бы украли только колеса, то есть запасную мачту или шлюпку с корабля. Так нет, решились на открытый грабеж на глазах у всех. А в случае чего все ходы просчитаны, все куплено, везде поддержка. Стражники выполнят любой приказ, церковь не будет вмешиваться, а губернатор Сардинии об этом узнает не скоро, а может и вообще не узнает. Кому нужен безвестный одинокий дворянин? Сколько их путешествуют по свету и сколько погибают в нем? Да, вывод напрашивается только один. Нужно искать влиятельную семью и жениться на их представительнице. Или изо всех сил лезть наверх. Но одним геройством этого не добьешься. Что сейчас мне стало ясно, как никогда. Мои размышления прервало показавшееся здание портовой таможни, в которое я без промедления и вошел. обо мне уже слышали и очевидно ждали. Пока я искал к кому обратиться, из глубины старого здания вышел уже знакомый чиновник, который и посещал мой корабль. Меня зовут Фома Пьянчинни. Вы принесли деньги в оплату пошлины? Я холодно оглядел его с ног до головы, после чего уставился прямо в глаза, надеясь сломить своей харизмой. Чиновник не отвел взгляда, и эта непринужденность и некое понимание, чем именно мое пристальное внимание было вызвано, сразу насторожили меня, а потом и убедили в том, что этот человек точно знает о местонахождении корабля принёс Я уважаю закон, но у меня появились вопросы. Да-да, я слушаю вас с изысканной угодливостью, произнёс Фома. Придя утром в порт, я не обнаружил своего корабля. Он исчез. Наверное, вы же его и отправили в путешествие, или ваши люди не поняли ваших приказов. Других причин я в этом не усматриваю, благородный Дальга. На борту не было команды, которая смогла бы самостоятельно вывести его в море, и я никаких приказов на это не отдавал. Да-да, я понял. Но, может, вы ошибаетесь, и корабль на месте. Нет, я не могу ошибаться. Корабля нет в порту. И мне рассказали, что ночью он снялся с якоря и уплыл из гавани в неизвестном направлении. Вот как? Тогда я могу предположить, что у вас его украли пираты. Я молча смотрел на тонко насмехающегося надо мной чиновника. После некоторого молчания я ответил: "А как в порту могут украсть корабль? Да ещё и пираты. И это в испанском порту? Я буду вынужден написать письмо в канцелярию его величества о таком вопиющем факте". "У вас было очень мало охраны", вежливо ответил мне на эти угрозы Фома. "Пираты либо подкупили ее» либо убили. Детали этого, думаю, вам сейчас не интересно. Почему же? Очень даже интересны. Спокойно увести корабль из гавани могут только те, кто полностью уверен, что это им удастся, и что никто не расскажет о подобном, а впоследствии и не докажет. Это все ваши измышления, усмехнулся в ответ Фома. Что касается вашей жалобы, То синьдик нашего города и по совместтельству представитель наместника Сардинии без сомнения примет ее к сведению. Возможно, он даже ее рассмотрит. Но у нас здесь нет военного флота, и искать пиратов увы уже бесполезно. Но мы проведем расследование и всех виновных накажем, не сомневайтесь. А сейчас я бы попросил вас рассчитаться с королевской пошлиной, пока это еще не поздно. А то мне придется привлечь к этому делу стражников. У меня очень мало времени, поверьте. Интересно получается. Меня обыгрывают на моем же поле. С трудом подавив желание наколоть обидчика на кончик шпаги, я громко заявил: "Я дворянин, и вы не имеете на то права, кроме как по прямому приказу короля". "Хорошо. Тогда мы ограничимся домашним арестом. А кроме того, Как вы можете утверждать, что вы не занимались пиратством? Вы появились из ниоткуда. Может, вы были в сговоре с пиратами? Такие случаи известны. Я аж задохнулся от возмущения. Меня еще и обвиняют в пиратстве? Все перевернуто с ног на голову. Поневоле я схватился за шпагу. Заметив мое движение, Фома вопросительно поднял бровь. Вы хотите напасть на королевского чиновника? Я вас не оскорблял, а лишь усомнился в вас. Ваша честь или честность не подвергается сомнению, но поступки у всех людей разные. Мы еще окончательно не навели справка о вас, так что ловко он ушел от ответственности. Платите деньги и дальго, и можете идти дальше искать ваш пропавший корабль. Успехов вам в этом. С трудом подавив обуявший гнев, Я ответил: У меня с собой только 500 реалов. Оставшуюся сумму я верну вам завтра. Ну что же, мы дадим вам небольшую отсрочку, а сейчас, пожалуйста, внесите половину суммы, если она у вас есть. Ладно, гнев в таком деле плохой помощник. Поэтому я притворно сдался и вынув кошель с пятью сотнями реалов, протянул их чиновнику. В ответ Фома Пьянчинни написал расписку о принятии указанной суммы в счет пошлины. На том мы с ним и расстались. Кипя от праведной ярости, я направился в таверну, где меня ждал очередной удар. Хозяин таверны безапелляционно заявил, чтобы я съезжал куда мне будет угодно. А что вы мне посоветуете, спросил я у него. Мне все равно. Но на вашем месте я бы озаботился собственной безопасностью. Гостиниц постоялых дворов и обычных таверн в нашем городе полным-полно. Так что желаю успехов вам в поиске, сеньор». «Все ясно. Меня выпроводивали почему-то распоряжению, и я даже догадывался, кто его дал. Подумав под рубашку я надел кольчугу. Мало ли, что-то мне перестало тут нравиться. Ни свежий ветер, ни морской воздух больше не радовали, а подозрительность и недоверие накрыли меня с головой. Я словно шел по минному полю, находясь на своей территории. Нагрузившись вещами, я отправился на поиски ночлега, но по странному стечению обстоятельств меня никуда не хотели брать. Во всяком случае, в приличных местах мне отказывали. Все это время я чувствовал, что за мной следят, а время уже подходило к вечеру. Наконец, уже совсем недалеко от порта, в весьма скромной гостинице меня соизволили принять, взяв 5 реалов за суточный постой. Смеркалось, но мне нужны были деньги. Взяв несколько драгоценных камней и бросив в комнате ненужную мне шпагу, я вышел из таверны. Перед уходом уже по привычке наложил заклинание на бочонок и сделал два самострела. На всякий случай. Один при открытии двери, а другой на открытие бочонка. Будет неожиданный сюрприз грабителям. Заперев дверь и захватив ключ с собой, вооружившись до зубов, я направился в ювелирную лавку. Бросив дуриную шпагу, я захватил с собой кривой тесак и лабрис. А на грудь повесил перевязь с двумя пистолями. Всё же это были мои надежные боевые товарищи, не раз проверенные в боях. И это без всякого пафоса. У любого мужчины союзником будет только оружие, стоит лишь о нем заботиться, и оно не подведет. Предаст жена, оставят дети, а оружие всегда будет с тобой. Лавка располагалась недалеко от местной церкви Святого Лаврентия почти в самом центре города. Войдя в нее, я огляделся. Как это знакомо. Нет только витрин и множество девушек задающих глупые вопросы, да еще охранника в костюме или черной форме скучающего с дубинкой. Что вам угодно, сеньор? обратился ко мне на испанском итальянском языке, очередной еврей или итальянец или мавар национальную принадлежность которых трудно понять в этой мешанине раз проживающих на Сардинии. Я хочу продать несколько драгоценных камней. Можно полюбопытствовать? А каких именно? Подслеповато прищурил глаза ювелир. Вот эти, выложил я на чистую тряпку два изумруда и еще несколько жемчужин и рубинов, которые все таки решил захватить с собой помимо первых взятых камней. Так, так, так, сеньор, У вас хорошие камни. Но много за них я дать вам не смогу. Почему? Я сейчас ограничен в средствах. А тут еще и поступил запьед давать деньги или покупать у некого благородного юноши с перевязанной головой. Это случайно не вы? Нет, не я. Помотал я своей перевязанной головой. Я же не прошу вам дать мне денег взаймы. Я прошу вас купить у меня камни за приличную цену. За бесценнок отдавать их мне не с руки. Они слишком дорого мне достались. Как я вас понимаю, благородный сеньор, Но у меня жена и дети. Мне надо кормить семью. Сегодня я пойду навстречу вам, а завтра меня пустят по миру. Вот если бы вы сами разобрались со своими проблемами, тогда я бы смог вам помочь. Ясно. Замолчав, я попытался обдумать сложившуюся ситуацию. Хотя о чем тут думать? Круг сужался, и против меня действовал тот самый мэр города, который и украл мой корабль. И ведь как тонко сволочь поступал, и не придерешься, и не пожалуешься. Никто ни в чем не признается, а деньги надо внести. Сумма для уплаты пошлины у меня была, не было денег, чтобы добраться до губернатора Сардинии и подать ему жалобу на самоуправство синдика города. Но Опять же, как доказать, Придется оставить эту затею как бесполезную. Придется идти по самому сложному и короткому пути. Ладно. Сколько вы готовы дать за эти прекрасные камни? Не больше тысячи ялов, и то только потому, что камни действительно прекрасны. Но они стоят по меньшей мере тысяч восемь. Я согласен с вами. В Амстердаме за них дадут и 10, но мы же не в австендаме. Хорошо, Придется тогда добираться до Амстердама. И, пожав плечами, я стал потихоньку сгребать в ладонь выложенные камни. Постойте. Вы думаете, что вам удастся добраться до Амстердама и подать камни там? Не знаю, удастся ли мне это сделать или нет, но в любом случае эти камни вам не достанутся. Пусть они пропадут в море или попадут в руки грабителей. Мне все равно. Ювелир колебался, в голове у него боролась жадность с расчетом и осторожностью. В конце концов, ожидаемо, победила жадность. «Хорошо, я дам вам 2000 иалов». Мало. И я продолжил собирать камни, но уже гораздо медленнее, как бы нехотя, сомневаясь в правильности своего поступка. 2000 сейчас и 2000 векселем на предъявителя в любом купном городе. Хмм, а в Испании В любом портовом городе. Хорошо, я согласен. И моя ладонь выпустила ярко блестевшие камни, зажатые в ней. Драгоценности тут же были собраны ювелиром и спрятаны. А спустя пять минут мне вручили деньги, которые я спрятал в сумку, положив туда же и подписанный торговцем вексель. Выйдя на небольшую площадь, куда вела дверь ювелирной лавки, я внимательно осмотрелся. Уже начало сгущаться темнота, и ночь медленно, но верно опускалась на город. Полученных денег мне должно хватить, чтобы расплатиться и попытаться уехать на корабле в Испанию или Италию. Либо нужно переехать в другой порт и уже оттуда отправиться туда, куда нужно. Но стоит ли оно того? Думаю, что нет. Так, размышляя на ходу, я двигался по кривым улочкам в сторону порта, ежеминутно ожидая нападения, но при этом открыто этого не показывая. Все началось банально, даже не интересно. Тесный перекресток, два темных проулка и шестеро грабителей, подкрадывающихся ко мне с трех сторон. Блеснуло оружие и началась потеха. Поняв, что они раскрыты и их намерения стали понятны, Двое из нападающих обнажили тесаки, которые были не хуже моего: один шпагу, другой саблю. А еще двое оказались вооружены арбалетами. Впереди у меня оказались двое убийц, а позади четверо. Адреналин плеснул в кровь, моча в голову, я резко достал пистолет и выстрелил в тех, что стояли передо мной. Оба не ожидали от меня такой прыти и ничего не успели сделать. Они ведь привыкли, что всегда нападают первыми. Одному из них пуля пробила грудь, и он тут же был выключен из боя. Другому попало в плечо, но он успел уклониться. Короткий замах, и тесак разрубает шею. Путь свободен. Даже не пытаясь оглядываться, я ринулся вперед. Это не бегство, а стратегическое отступление. На улочке было темно, и оставшиеся четверо нападающих мешали друг другу. Но всё же оба арбалетчика успели спустить тетиву. Один болт пролетел мимо меня и, чиркнув по стене дома, отлетел в сторону. Второй же болт нашел мою спину и со всего размаху врезался в нее, подтолкнув меня вперед. Вихрь мыслей в одну миллисекунду промчался у меня в голове. Что делать? Притвориться раненым? Попытаться бежать дальше, как ни в чем не бывало? Или упасть убитым? А может, броситься в атаку? решил упасть. Получив удар, я согнулся и путано перебирая ногами, сделал пару неверных шагов и свалился на мостовую. А! Добиваем! заорали сразу все мои преследователи. Трое из них бросились ко мне, желая поскорее расправиться. Четвертый, самый умный, решил перезарядить арбалет. Дождавшись, когда эти трое добежали до меня, Я внезапно для них бодро поднялся и быстро ударил по горлу первого. Фактор неожиданности сыграл свою роль. Противник замешкался, и тёмная кровь из горла разорванного тесаком плеснула на ближайшую стену. Ха! Удар. Ещё удар. Клинки встретились, рассыпаясь редкими искрами. Запутав обоих нападающих замысловатым финтом, Я от всей души врезал одному из них ногой в живот, выключив на пару секунд. Пропустив другого, добил коротким ударом первого и снова взялся за второго. Схватка на клинках заняла недолгое время. Эти люди, хоть и были убийцами, но не участвовали во многих скоротечных и жестоких абордажных схватках и навыки имели весьма посредственные. Поэтому, лишившись сначала кисти руки, Мой противник сразу же лишился и головы. И в это время по мне ударил еще один арбалетный болт. В последний момент я успел среагировать и подставил плечо, но все равно сильный удар отшвырнул меня на землю. Плечо словно отсохло. Болт свалился на землю, в силах пробить кольчугу, но синяк будет большим, вне всякого сомнения. В живых остался один арбалетчик увидев, что не убил меня, он решил, что с него достаточно, и бросился назад, чтобы скрыться в темном проулке. «Врешь, не уйдешь!» поднявшись, я широко размахнулся и изо всех сил швырнул в него клинок. Три раза провернувшись в воздухе, тесак ударился рукояткой в шею бегущего. От неожиданности тот упал, потом очнулся, и поняв, что всё для него закончилось крайне удачно, вскочил и со всех ног ринулся дальше. Этих нескольких секунд промедления как раз хватило, чтобы я преодолел онемение, снял с пояса лабрис, изготовился и как только убийца снова повернулся ко мне спиной, швырнул в него своё оружие. Лабрис всё же не тесак, и прокрутившись пару раз, он глухо ударил в бедро убегающего. Тот упал. Легкой рысцой преодолев разделяющее нас расстояние, я обрушился на разбойника всем своим весом и стал яростно наносить удары обычным ножом. Его крики нисколько не трогали меня. Удар, Еще удар, Еще! пока он не затих. Твари, ненавижу, орал я и, подобрав топор, добил им оставшихся в живых несостоявшихся убийц. Добрасывать их я не стал. Все и так было понятно. Всё это время я чувствовал магическую слежку за собой. Кто-то наблюдал за происходящим, спрятавшись в одном из домов. И видел всю битву. Скорее всего, контролируя ее. Ну ладно. Поймав кончик магической нити, я направил по нему легкий ток воды. А потом ударил заклинанием сходным по действию с молнией, имеющим такую же природу. Его я подсмотрел у Переса. Вода усилила эффект, и в соседнем здании на верхнем этаже послышался болезненный вскрик. Есть контакт. Быстро собрав свое оружие, подхватив арбалет и заряжая его на ходу, я побежал в это здание, надеясь быстро прорваться туда и поймать сволочь. Но все было тщетно. Двери в дом никто не хотел открывать, а потом из-за них послышался истошный визг хозяйки и угрозы позвать стражников. И в это время магический контакт прервался. Неведомый наблюдатель бесследно исчез, уйдя через другой выход. Не став задерживаться на месте гибели шестерых человек, я быстрым шагом удалился в таверну, попутно сканируя местность, остановившись только для того, чтобы перезарядить пистолеты. Таверна меня встретила диким переполохом и тремя трупами. Оказывается, в моё отсутствие группа товарищей скрытно проникла в мою комнату. Точнее, они пытались туда проникнуть и были так достаточно упорны и настойчивы в этом, что пошли до конца, не убоявшись ни хозяина таверны, ни её охраны. Дикие крики сопровождали моё возвращение. Убирайся. Чтобы ноги твоей в моём заведении больше не было, ругался хозяин, а за его спиной стояли и согласно кивали вооружённые слуги. "Да мне всё равно", оттолкнув его плечом, я поднялся в комнату. Всё помещение было залито кровью, и здесь же лежали три трупа. Так, с первым всё было ясно. Он открыл дверь, получил пулю в грудь и свалился на пол. Следующий грабитель вихрем пронёсся по комнате, сваливая на пол все мои вещи, выискивая в них что-то. Они валялись сейчас в беспорядке по всей комнатушке. После этого он заглянул под кровать, увидел бочонок, потянулся к нему рукой и получил пулю в лоб. Там же и остался. Но сейчас он лежал поодаль, а на полу были следы крови. Видимо, его оттаскивали за ноги. Третьему оказался безразличен поднятый шум. Любопытство и жажда наживы пересилило чувство самосохранения. Он решил, что если предприняты такие меры предосторожности, значит, там спрятано что-то ценное. Саблий или тесаком, он не немудурствоя лукаво, разрубил кровать, чтобы без помех добраться до бочонка. Добрался и, думая, что уж теперь-то получит желаемое, протянул руку. Тройное заклятие, которое я наложил на бочонок, сработало последовательно. Вообще, я сильно перестраховался, думая, что желающих у меня отобрать нажитое непосильным трудом будет гораздо больше. Потому первое заклинание отрубило вору руку. Второе добило первого раненого, а третье уже прикончило последнего. И теперь мне предстояло одному расхлебывать все это. А внизу уже толпились стражники, пока не решаясь подняться наверх. Забрав бочонок и остальные пожитки, я стал спускаться по лестнице. Внизу мне преградил дорогу суровый младший офицер, затянутый в кирасу. Именем короля вы арестованы. Я остановился. С каких это пор вы заговорили от имени короля? Вы что, королевская стража или принадлежите к его личным войскам? Вы всего лишь городской стражник и подчиняетесь алькальду города, а он не имеет права меня арестовывать. Тем более за что? За убийство трех человек. Меня здесь не было, я никого не убивал. Убили ваше заклинание. Личная собственность неприкосновенна. Вам ли это, как начальнику стражи, не знать? Мой дом моя крепость. Мой дом был закрыт и находился под охраной. Если вы считаете, что виноваты мои заклинания, то арестуйте их и накажите, а меня прошу пропустить. Но, а, небрежно махнув рукой, я создал водного пса. Стражник отступил на шаг. Вот, пожалуйста, можете его наказать, а мне надо идти. Начальник стражи осознал, что поставил себя в глупое положение. Вокруг толпилось много любопытных, а сверху стекая тонким ручейком по ступеням, капала кровь убитых. После долгой паузы, в течение которой мы оба молчали, он наконец нашелся. У меня есть информация, что вы не являетесь дворянином, а значит, мы имеем полное право вас задержать. Надоело уже мне им что-то доказывать. Пришлось заходить с последнего козыря. Движение рукой И в воздухе самопроизвольно раскрылась данная мне грамота о ходатайстве присвоения графского звания. Отец Адан, как живой, усмехнулся и произнес речь о моих признаниях и поощрениях. Все застыли. Орден кающихся прошелестело по толпе, и все сразу куда-то засобирались один за другим, покидая таверну. Стражники дернулись, не зная, что делать. Затем подались назад, и перебирая мелкими шажками, освободили мне место. Лишь только начальник стражи еще преграждал мне проход. "Отойдите", приказал я, и он неохотно повиновался и смотрел мне все время в спину, пока я не вышел за дверь. Уходя, я обернулся и, положив стопку серебряных реалов на стол, сказал: "Похороны убитых за мой счет». И закрыл дверь